Подъездного кода Николас все равно не знал. Не выпуская из рук драгоценного листка, он вышел на лестницу. Пока ждал лифта, думал, в списке многое непонятно, но главное, теперь милиция будет знать, на кого идет охота. А значит, будем надеяться, сумеет их защитить. К двери подъезда они с Волковым подошли почти одновременно, только Николас изнутри, а опер уполномоченный снаружи. Где-то тут должна была находиться кнопка открывающая замок. Лампочка не горела, и Фандорин стал шарить ладонью по стене. Хотел крикнуть: «Сейчас, минутку!» Не крикнул. Сквозь тонированное стекло, очевидно, остатки былой номенклатурной роскоши, было видно, как капитан, глянув в маленький блокнотик, уверенно тыкает пальцем в кнопочную панель. Знает код, но откуда? Дверь открылась внутрь, загородив остолбеневшего магистра створкой. Не заметив Фандорина, капитан прошел мимо и легко взбежал по ступенькам к лифту. Окликать его Николас не стал. Подождал, пока лифт уедет, и опрометью выскочил из подъезда. С места газанул так, что чуть не поперхнулся двигатель. Хорошие дела. Ай да, оперуполномоченный! Раз знает код, то выходит и адрес знал. Зачем тогда прикидывался? Вывод напрашивался нехороший. Уж не заодно ли господин Волков с ночными посетителями квартиры номер 36? Не связан ли он с убийцами сумасшедшего Ивана Ильича? А что, если он вообще никакой не милиционер? Может, он убийца и есть. Потому и приехал сюда один, чтобы исполнить приговор над предпринимателем Н.А. Фандориным, а... Ну, милицейский «Жигуленок», служебный телефон на карточке. Вождение автомобиля в городе Москве – отличная психотерапия. Лучше любого транквилизатора снимает нервный стресс, вытесняя его другим, менее острым и привычным. По Поневоле отвлекаешься от любых, даже самых тревожных мыслей, когда нужно все время вертеть головой, следя не столько за соблюдением правил, сколько за соседними машинами и автоматически концентрируя внимание на опасных особях джипах и мерседесах, имеющих обыкновение перестраиваться из ряда в ряд рывком без сигнала. Снова, как каждый день, произошло обыкновенное чудо, маленький триумф счастливых случайностей. Николас доехал до офиса без аварий. Велел Вале, у которой нынче была жизнь в розовом свете, ни с кем не соединять, заперся в кабинете и положил перед собой похищенный листок. Поездка по автодорожным джунглям Пошла Фандорину на пользу, вернулась способность спокойно размышлять. Итак, пока факты, без гипотез. Первое, ненависть неуловимых мстителей — глупое название, но пусть пока остается за неимением другого — вызывают две категории предпринимателей: бизнесмены от медицины и поставщики особенно агрессивной и предположительно лживой рекламы. Второе, 13 августа Шебякин обнаруживает, что он не один и сразу же начинаются убийства. Очевидно, его сообщник или сообщники, люди, дело, и к тому же обладают профессиональными террористическими навыками. Как-то не очень сочетается с инфантильной мотивацией смертных приговоров. Гад и обманщик. Детский сад какой-то. Или психлечебница. Хотя двусмысленный капитан Волков, конечно, прав. В сегодняшней России с оружием и взрывчаткой умеют обращаться многие, и среди них сколько угодно явных и неочевидных психов, жертв афганского и чеченского синдрома. Наконец, факт третий и главный. Убито шесть человек, пятеро жертвы террора, взорванный на даче Зальцман, потом Зитьков с двумя детьми и шофером, шестой один из Мстителей, сброшенный кем-то с крыши. Теперь сформулируем самые существенные вопросы, возникающие в связи с вышесложенным, и попробуем найти ответ на каждый. Существенных вопросов обнаруживается ровным счетом три. Первый – личный. Успел ли Шебякин известить своего сообщника или сообщников о приговоре, вынесенному владельцу страны совет. Не станем скрывать, что этот вопрос из трех занимает нас больше всего. Вопрос второй – детективный. Кто убил Шебякина и какую роль в этой истории играет Волков? Вопрос третий. Гуманитарный. Как предупредить остальных приговоренных об угрожающей им опасности, если милиции доверять нельзя?